Глава 5. Роб разбудил Алиссию незадолго до полуночи. "Завтрак готов", сказал он. "Хочешь немного тофу и чили?" "Хочу, хотя мне противно об этом говорить. На земле я бы в жизни не взяла в рот чили. Отвратительное переперчённое рагу. Могу предложить чистый тофу". "Я голодна так, что съела бы что угодно, но раз у нас любовь, давай чили". После утомительного плавания накануне они никак не могли наесться. Поэтому дотча втовылезали горшок с чили, щедро сдобренного синтетическим маслом и гидропонными томатами. В столовую один за другим заходили остальные члены экипажа. За завтраком собрались почти все, когда явились Гешора и Тишис. Гешора коротко по собачьи рявкнул, привлекая внимание. "Я хочу обратиться ко всем", сказал он, "по вопросу, который считаю важным". Доктор Сент подскочил из-за стола, за которым завтракал в компании Симиуна Фушара. "Если это действительно важно, Я предлагаю подождать, пока все закончат завтрак, чтобы мы могли уделить вам должное внимание. Я не могу больше ждать. Позволь мне продолжить. Сен сел на место и махнул рукой. Разумеется, не смею вас останавливать. Гиссер стоял на двух задних лапах, головой касаясь потолка. Моя коллега и я пришли к заключению. Для нас очевидно, что Анрик Керлик погиб в результате несчастного случая и собственной безответственности. Мы не считаем, что кто-либо на этой станции умышленно желал нарушить соглашение о контакте». Руб осознал, что затаил дыхание в ожидании приговора и облегченно выдохнул. И не он один. «В то же время», — продолжил Гишура, — «мы не можем не сделать выводы, что если станция Хитуде продолжит работу, в будущем возможны другие неумышленные нарушения и самовольные попытки контакта». Лицо Алиси побледнело. «О нет!» — прошептала она. Обсудив вопрос с моей коллегой и экипажем нашего корабля на орбите, мы достигли согласия. Мы не можем позволить вам остаться. Риск дальнейшего загрязнения слишком высок. Просим подготовить станцию к эвакуации. Наш корабль может транспортировать всех вас к Земле и взять багаж весом до 50 кг на человека. Другое имущество вы можете оставить на поверхности планеты для последующей транспортировки. «Демонтированную станцию мы планируем возвратить вашим космическим агентствам». Доктор Сенни стал дожидаться, пока толпа разразится криками протеста. «Это предложение весьма неожиданно и должен признать неудачно. Боюсь о том, чтобы его принять, не может быть и речи. Я рекомендовал бы вам поставить этот вопрос перед советом МАК ООН на Земле. Уверен, они рассмотрят его со всей ответственностью». «Мы уже много раз выдвигали подобные требования в прошлом», — сказал Гишура. Не думаю, что теперь что-то пойдёт по-другому. Как я сказал, мы достигли согласия. Вам следует немедленно покинуть планету, а после мы можем обсудить возможность заключения новых протоколов, чтобы предотвратить повторение инцидентов вроде гибели Анри Кёрлика. Сен успел стать. Рядом с Гешорой он казался робу ребёнком, затеявшим ссору с медведем. Прежде чем мы дадим вам ответ, я хотел бы обсудить ситуацию с экипажем при закрытых дверях. Я не вижу необходимости что-либо обсуждать, возразил Гешора. Скажи, понял ли ты мои слова? Мы, начал был осен, но Фушар оборвал его. Скажи, нет, Викрам, права не имеют. Сам кивнул. Доктор Фушар в целом прав. У вас нет полномочий давать указания о закрытии станции. Ситуация слишком серьёзная, чтобы медлить, сказал Гешора. Безопасность обитателей Ильметар требует, чтобы вы немедленно оставили планету. А если мы откажемся? завопил Дики Грэс. Гишора повернулся к нему. «Тогда мы вывезем вас». На мгновение стало тихо, а затем человек шесть заорали одновременно. Сэн что-то в полголоса сказал Гишоре, и шулины вышли. Люди продолжали кричать. Доктор Сэн позволил экипажу выпустить пар, а затем постучал под носом, как председательским молотком призывая к тишине. «Я понимаю, что необоснованное требование всех возмутило, но мы вряд ли что-то решим, если будем стоять и шуметь. Мы остаемся!» Решительно рявкнул Грейс, а Фуршар хлопнул ладонью по столу и рявкнул: "Не дождётся". Зато Уна Карлсон поднялась с места, явно перепуганная. "Вы все безумцы", сказала она. "Я тоже считаю, что Шолина не правы, но если мы встанем в позу, это ничего не даст. Нравится нам или нет, придётся смириться, а дальше пусть разбираются дипломаты". "Что если они правы?" усомнился Антонио Дес. "Может, правда стоит убраться с планеты, пока не случилось ещё чего-нибудь?" Это вызвало новый шквал дневных воплей, и Сэн снова пустил в ход судейский поднос. «Я прошу вас», — надавил он, — «голоса заслуживает каждый, но мне не хотелось бы устраивать философский диспут по этике межзвездных перемещений и разумности правил о контакте. Нужно сосредоточиться на ответе, который мы дадим на этот ультиматум». «Какие есть варианты?» — спросила Алисия. «Очень хороший вопрос», — согласился Сэн. «Как только мы определим, что можем сделать, то решение будет принять проще». Дадим подза, что вы летели до самой шалины, выкрикнул Грейвс. Для простоты, если нет возражений, будем именовать этот вариант активным сопротивлением, предложил доктор Сен. Ещё кто-нибудь? Это безумие, высказалась Уна. Я за то, чтобы выполнить их условия. Назовём этот вариант сотрудничеством, если данный термин приемлем. Скорее коллаборационизм, вмешался Грейвс. Твоё предложение называется суицид, заорала Уна в ответ. Я прошу вас, прирекаясь мы ничего не добьёмся. Кто-нибудь желает внести другое предложение?» «Как насчет пассивного сопротивления?» — спросила Алисия. «Они могут вынудить нас покинуть планету, но мы не обязаны им в этом помогать. Сражаться не получится, однако можно мирно отказаться улетать». «Тактика Сатья Граха», — кивнул доктор Сен. «Назовем ее пассивной оппозиции. Есть еще идеи?» «Бежать», — предложил Пьер Адлер. Кто-то рассмеялся, но Пьер серьезно покачал головой. «Я не шучу. Есть целая планета, чтобы укрыться». И в Нью-Дассе заставят нас уехать, если они никого не найдут. Но это тактика, а не стратегия, обренилосип. "Думаю, лейтенант Полашник прав", сказал доктор Сен. "Давайте определим, чего мы хотим добиться, а после будем решать, как к этому подойти". "Что насчёт Кастеверда и группы из поверхности?" спросил Пьер. "Они тоже имеют право голоса". "Это очень верное замечание", признался Сен. "Прежде чем будут высказаны дальнейшие предложения, давайте установим связь со станцией на дольдом. Как опер налаживал связь и ставил экран, споры возобновились. "Я хотела бы донести до всех, что ни при каких условиях не намерена драться с Шулиными", объявила Уна. "Можете следовать идиотской идее Дики, но я в этом не участвую". "Не могли бы мы, по крайней мере, договориться, что будем придерживаться решения, принятого группой?" спросил доктор Сен. "Нет", вмешался Антонио. "Что если большинство ошибается? Что если ты ошибаешься?" напустился на него кто-то. "Так мы никуда не придём". Вздохнул доктор Сен. Экран на стене ожил. На нем появилась общая гостиная станции на поверхности и ее экипаж за чашками кофе. «Доктор Костоверде, что ваши сотрудники думают об ультиматуме, который нам предложили Шолины?» Робу стало скучно. Он склонился к уху Алисии. «Спорим, если мы улезнем, потрахаемся и вернемся, никто не заметит». «Роберт, это серьезно». «Знаю, но если Дикий и Уна продолжат ходить кругами с тем же «да», «нет» и сам дурак, мы умрем со скуки». Секс гораздо интереснее. Подождите, пока всё закончится. Терес сейчас терпения Руба иссякло. Он воспользовался мгновением тишины после того, как Антонио закончил описывать моральные риски насильственного противостояния с Шолиными. И извините, мешалсон. Я знаю, здесь семь есть что сказать, и каждый считает свои аргументы по-настоящему важными. Однако я почти уверен, что мы все уже приняли решение и менять его не собираемся. Может, проголосуем наконец? Роб предлагает закончить прение, объявил пир Все за. Почти все подняли руки. Доктор Сен дипломатично воздержался. Дики и Уна демонстративно сложили руки на груди, прожигая друг друга взглядами. "Принято", провозгласил пир Адлер. "Слава тебе, Господи". Проголосовали. Доктор Сен раздал бумажные обрезки и попросил каждого указать на них выбранный вариант, потом собрал бюллетени и подсчитал результат. Пир заглядывали ему через плечо. "Доктор Каставерда, не могли бы вы сообщить результаты голосования вашей группы?" Направьте их мне по закрытому каналу. Спасибо. Сем прочистил горло. У нас 6 голосов за силовое противодействие, 7 воздержавшихся, включая меня, 5 голосов за полномасштабное сотрудничество, 14 за пассивное сопротивление. Мне кажется, план пассивного сопротивления побеждает явным большинством. Мы не будем содействовать Шуленным в демонтаже станции и сворачивании нашей работы на Ильматар, но не станем предпринимать каких-либо насильственных действий. Я уведомлю гостей о принятом нами решении и хочу, чтобы все поняли. Я ожидаю, что оно будет выполняться. Тижес начала замечать любопытные перемены в поведении землян, но сперва не знала, какой вывод сделать из увиденного. Просмотрев очередную подборку научных материалов, она вернулась к каюте и обнаружила на полу лужу янтарной жидкости. Жидкости имел характерный запах человеческих экскрементов. с незнакомыми тижи с феромонами. Вначало она решила, что произошёл сбой в одной из станционных систем и связалась с доктором Сеном, чтобы проинформировать его о случившемся. Явившийся для проверки Роберт Фриман быстро определил, что системы в порядке. Через санитарные коммуникации, объяснил он, идут по центру между четырьмя блоками, до ближайшей трубы от вас метров 6-8. Не знаю, как что-то могло дотечь сюда, не испачкав коридор и другие помещения. "Да как в таком случае, как это вещество сюда попало?" Ну, лицо молодого землянина покраснело. "Выглядит так, будто кто-то зашёл и напрудил на пол." Объясни значение выражения "напрудил". Помочился, нассал, <кхм> вывел из организма жидкие продукты переработки. "Вы так не делаете. Не таким способом. Наши тела сохраняют воду и выводят отходы в твёрдой форме. А вы же знаете, что у нас две системы. Это смесь воды и химических отходов." в основном соединении азота. Не волнуйтесь, она почти стерильна. Тижес была озадачена. На шалине значение такого жеста очевидно бросить вызов, пометить чужое пространство, но с людьми всё могло оказаться недоразумением. Скажи мне, часто ли происходят такие инциденты? Иногда. Может, кто-то перепутал вашу комнату с туалетом или просто не добежал? Следующая странность произошла чуть позже в тот же день, когда Гешора и Тижес проводили вторую беседу с Семёном Фушаром. Тишас принесла в сумку с компьютером и своими личными вещами. Открыв её, она обнаружила, что всё внутри мокрое. Теперь это были не жидкие отходы, а субстанция, которую люди опознали как краситель для лабораторных образцов. Вещество вступило в реакцию с целлюлозой, отчего ткань сумки и чехол компьютера Тишас стали лиловыми. В обеденное время Шулин заняли привычные места в общей комнате, но оказалось, что их сиденья покрыты клейким веществом. Чтобы освободиться, потребовался растворитель А процесс оказался довольно болезненным, уж не говоря о его унизительности. Наконец, вернувшись к каюте, гости обнаружили, что исчезли подушки, собранные вместе для сна. Позже их выловили в круглом бассейне первого блока. Дважды Шулини получали сигнал о срочных сообщениях, но отправителем значился не используемый терминал в одной из лабораторий. Когда люди завершали очередной период активности и готовились ко сну, Кижес решила поделиться подозрениями с Гешёрой. Я полагаю, что земляне делают это специально. Она ожидала недоверия, возмещения или насмешек, но Гишор оказался искренне развеселился. Но, «Ну, разумеется, меня удивляет, сколько тебе понадобилось времени, чтобы это понять. Один человек или даже несколько нарочно решили нас беспокоить. Тежес удивилась. Я не понимаю, зачем? Это так на них не похоже, потому что они больше не желают видеть нас здесь и делают всё, чтобы мы покинули станцию. Тежес почувствовала вспышку ярости. Люди бросали им вызов. Ей пришлось приложить усилия, чтобы успокоиться. Под насмешливым взглядом Гишоры это было не очень легко. Потом она все же смогла ощутить бесконечное полудетское получувственное доверие подчиненного к руководителю. «Если кто-то специально досаждает нам, мы должны сообщить об этом», — предложила она. «Объясни, зачем. Я сомневаюсь, что Викрам Сен знает о происходящем. Если знает, я уверен, он хочет положить этому конец. Жалобы сделают нас слабее». «Тогда мы должны сами найти шутника. Но это не так легко. Возьмешь ли ты это на себя?» «Да», — ответила Тижес. Грубохват и компания легко продвигаются вдоль старого разлома. Пусть это и холодные воды, некоторые источники еще сочатся еле теплой водой, в которой растут водоросли и водятся привлеченные ими травоядные плавуны. Добычи хватает, а развалины старых поселений надежно укрывают во время отдыха. Грубохват больше не позволит ополченцам захватить его в расплох. Он выставляет часовых и сам порой несёт стражу, пока всю планок и щитобойка спят. Поэтому именно он первым чувствует тягач плывущий в их сторону. Тут ещё далеко, но постепенно становятся слышны и погонщики, опять ополченцы. Первая мысль Грубохвата отползти потихоньку к инусанаутёк. Но звуки свидетельствуют лишь о нескольких особях, и для ополченцев они чересчур болтливы. Торговцы быть может Пинками он будет остальных и тихо сообщает. Близко тягач. Трое взрослых. Берите оружие и приготовьтесь к налету. Жаль, что эти двое не знают чисел. Иначе грубохват мог бы стучать, а не говорить вслух, рискуя быть замеченным. Бестолковость соратников расстраивает его не в первый раз. Разбирают копья. Грубохват прислушивается. До тягача не больше кабельтова. Он позволяет тому подойти ближе, удерживая щуплоногой щитобойку к лишням из-за хвосты. Когда остается четверть Кабельтова, грубохват командует вперед, подталкивает их и, ухватив собственное копье, поднимается из развалин. Маленькая экспедиция широкохвоста скользит у самого дна. Переход короткий, и астроголов парит впереди, прислушиваясь, скорее, чтобы не пропустить добычу, чем в ожидании опасности. Разбойники в этих водах редки. Тягач следует в полу Кабельтове за ним. Кратко ножка правит, а широкохвост тянется позади на буксире, прощупывая эхосигналами рельеф дна. Неожиданно эхо меняется, обнаруженный кусок камня, и широкохвост отпускает верёвку, чтобы нырнуть и разобраться получше. Впереди остроголов даёт громкий импульс, но широкохвост не понимает, что тут хочет сказать. Потом он слышит испуганный крик тягача и осознаёт, что на них напали. Бандитов трое, и широкохвост надеется, что когда нагонит остальных, им втроём возможно удастся отбиться. Он что из силы плывет к тягачу, продолжая прислушиваться. Трое разбойников приближаются спереди. Остроголов молчит. Коротконожка пытается развернуть тягача, и они производят ужасный шум. Широкохвост проплывает под ними и ждет разбойников. Вода пахнет кровью, и он понимает, что Остроголов, скорее всего, уже мертв. Один из напавших, очень крупный, отделяется от соратников и движется на широкохвоста. Тот пятится к тягачу, но животное в ужасе и бьется так, что к нему не приблизится. Это может удержать на расстоянии разбойников. И если широкохвост справится со здоровяком, вероятно, его приятели не полезут в драку. Но крупной самке пугаться нечего, она кидается вперед со скоростью разящего копья, прижав клешни к телу и идет на таран. Широкохвост разворачивается, подставляя прочные спинные пластины. Ощущение такое, будто панцирь треснул, но времени проверять нет. Теперь ее клешни выставлены вперед и метят ему в брюшко. Широкохвост хватает врага за одну из клещней и разворачивается вперед. Затем пытается оглушить нападающую резким сигналом и вырывается на свободу. Однако разбойница не намерена отступать и пытается ухватить его сбоку. Не способна ли она и впрямь расколоть панцирь? Он вспоминает истории о чем-то подобном, а самка достаточно велика. Изогнув корпус, широкохвост вновь умудряется освободиться. Прислушивается. Тягач больше не бьется и медленно плывет прочь. Два разбойника расправляются с коротконожкой. Один удерживает ее за клешни, второй добивает копьем. Большая самка атакует снова, теперь цель из-под края его головного щитка. Сорокохвост откидывает голову, закрывая промежуток между пластинами и ударяет хвостом. Увернувшись, он ныряет ко дну и, что из сил, плывет в сторону, противоположную той, куда удрал тягач. Он надеется, что разбойники предпочтут погоню за животным, нагруженным припасами и снаряжением, и не станут преследовать одинокого книжника. Но самка не отстает. Широкохвост кружит вокруг груды камней, мимоходом отмечая, что они похожи на постройку, может, школу или хижину охотника на отшибе. Он обхватывает ногами камень и замирает, надеясь слиться с пейзажем. Однако преследовательницу не провести. Она кидается вниз, хищно расставив клешни. Не дожидаясь её приближения, широкохвост бросается прочь, куда угодно, только бы подальше. Убийца плывёт следом, и широкохвост серьёзно опасается, что победа будет за ней. На потом издалека доносятся сигналы её соратников. Она замедляет ход, раздумывает и наконец разворачивается в сторону тягача. Широкохвост не останавливается, надеясь уйти как можно дальше. Он боится, что, поймав тягача, шаки вернутся за ним. Он плывёт, плывёт и плывёт, а вокруг лишь холодная вода. В первые дни двойная жизнь доставляла Рубу огромное удовольствие. В рабочие смены он был неприметным и вежливым видеотехником крупной исследовательской станции, а по ночам крался в тёмных закоулках Хитода, как полуночный мститель, защитник угнетённых и гроза инопланетных захватчиков. Каждый из их четвёрки обязался устраивать Шулинам по меньшей мере одну каверзу в день, а Дики привлёк в компанию Анджело Пунти. Скоро стало ясно, что кое-кто из заговорщиков лучше придумывает хорошие шутки, чем воплощает их в жизнь. Так Семён фантанировал идеи, Но отговаривая чрезмерной занятостью, ни одну из них не довёл до конца. Из тех четверых, кто действительно что-то делал, каждый имел свойственный стиль. Роб предпочитал высокотехнологичные трюки. Краска в сумке Тижас была делом его рук, а в другой раз он отключил освещение в каюте Шурина. Идеи Осипа отличались грубоватой простотой и, как правило, предполагали использование физиологических жидкостей. Анджело, по мнению Роба, больше всех рисковал. Именно он утащил подушки из комнаты пришельцев и прошёл полстанции, держа их в руках. Но откровенно беспокоил Дики Грейвс. Идеи он выдавал исключительно жёсткие, и кое-что явно уходило корнями в старый добрый список Смерть Анри. Клей на стульях был самым безобидным из его предложений, и то, Руп настоял, чтобы в ход пошло разбавленное, а не чистое вещество, иначе на сиденьях остались бы клочки не только шерсти, но и шкуры. Следующая выходка Дики была под стать первая. Он раздобыл трипсин, использовавшийся для расщепления белков, и не на рукам, а прокинул всю бутылку на скафандр Тижес. Адаптирующая поверхность костюма и механизм самовосстановления сделали всё, что могли, но ущерб оказался слишком велик. Всё, кроме шлема и рюкзака, превратилось в липкую грязь. Где-то через полчаса после того, как Тижес обнаружила урон, доктор Сен разместил в станционной сети общее объявление. Адресат: все. Отправитель: директор станции. Тема: Несчастный случай. Как мне стало известно, за последние 2 дня имело место необычайное количество досадных нарушений безопасности станции. Некоторые из них затронули шулинских гостей, и было бы весьма неприятно, если бы кто-то пострадал либо покинул станцию с неблагоприятным впечатлением о нашем проекте. Я призываю персонал проявлять максимальную осторожность и стремиться не допускать повторения подобных инцидентов. Ирона запросил беседу по закрытому каналу. Как догадывалось в Тишес, Гишора предпочел бы отложить разговор на неопределенный срок, но после двух повторных вызовов с орбиты он все же попросил ее настроить соединение. «Я прошу вас объяснить, что за мысли люди. Ты сказал, они не оказывают сопротивления, но при этом отказываются с нами сотрудничать». «Ваши слова точно описывают ситуацию», — сказал Гишора. «Эти утверждения противоречат друг другу». «Вовсе нет». Скажи, Ирона, сколько у тебя потомков? Ни одного, ответил Руна с негодованием. Моя община стремится к сокращению численности, и мы условились не размножаться. У меня есть один. Когда Гирас, моё дитя, не хочет делать то, что ей велит взрослое, она не нападает в ответ, а просто не слушается. Может, просто не двигаться с места, распростравшись на полу, если мы пытаемся её переместить. Люди выбрали похожую тактику. В таком случае нужно подкрепление. Распоставшийся человек вряд ли весит больше, чем могут поднять два Шулина. Для этого людям не нужно ложиться на пол, они просто отказываются выполнять наши требования. Например, капсула подъёмника остаётся внизу и закреплена возле станции. Доступа к её управлению у нас нет, а значит, нет и возможности начать эвакуацию. Не вижу, чем тут поможет физическая сила. Создаётся впечатление, что люди держат нас в заложниках. Нет. Викрам Сен уведомил меня, что мы с Тиже сможем покинуть станцию в любой момент. Я не думаю, что сейчас нам угрожает какая-либо опасность. Однако возможности доставить к нам подкрепление у тебя тоже нет. «Скажи мне, сколько раз земляне на вас нападали?» – спросил Ирона. Тело Гишоры напряглось, и находившаяся с ним в одной комнате Тиже спочуяла запах гнева. Но его голос оставался спокойным. «Мне неизвестно о таких нападениях, Ирона. Что заставило тебя так думать?» Вы запрашивали новое оборудование, так как материал был повреждён биологическими агентами. Для меня это свидетельство нападения. А если добавить заявленное нежелание покинуть станцию, поведение людей выглядит враждебным. Ради вашей же безопасности я предлагаю вам стёже свернуться немедленно и предоставить дальнейшие действия мне и стражем. На мне был причинён личный ущерб. Пока не был. А директор станции выразил глубокое сожаление в связи со случившимся. Я уверен, что большинство землян не желают нам зла. А я в этом не уверен, сказал Ирона. Ответь, думал ли ты о возможном обмане с их стороны? Люди могут казаться миролюбивыми и в то же время обдумывать нападение. Ну, разумеется, я об этом думал, Ирона. Прошу тебя, не оскорбляй мой интеллект. А рассматривал ли ты возможность того, что мы с тижеs понимаем поведение людей лучше, чем кто-либо из шолинов? Я не считаю, что мы в опасности. Тежес, согласны ли ты? Тежес не знала, что ответить. Их связь с Гешурой крепла, и она была предана ему больше, чем кому-либо, с тех пор, как покинула родителей. Но повреждение оборудования беспокоило её, особенно выведенный из строя скафандр. Она могла погибнуть в случае, что на станции до прибытия замены. И если инцидент и не был прямым нападением, то очень на него походил. Я не считаю, что люди планируют причинить нам вред, признала она. Если бы они этого хотели, на станции достаточно возможностей нас убить и представить случившееся как несчастный случай. Она чуяла одобрение Гишуры, и оттого ей было ещё труднее продолжить. Тижес сгорбила верхние плечи и договорила: "Но я не могу утверждать, что порча наших вещей и помещений не могла привести к несчастному случаю. И я не думаю, что директор станции способен помешать остальным землянам делать то, что они хотят. Полагаю, люди разделились на фракции И по крайней мере одна из них желает конфликта. Вот, даже твоя подчинённая согласна с со Ану Гешора. Вы в опасности. Гешора отлично владел собой, но Тижа почувла его раздражение. В таком случае давайте придём к согласию. Я признаю, что опасность существует, как и то, что агрессивные действия с нашей стороны могут стать провокацией. Демонстрация силы должна устрашить людей, возразил Ирона. Ты сам сказал: "Земля не уважает рациональное поведение". Я предлагаю сделать насилие нерациональным выбором, убедив их, что мы можем ответить. Я вижу недостаток твоего плана. Нам нечем ответить на насилие, поэтому приходится сохранять мир. Голос Ирона был полон торжества. Я нашёл способ доставить к вам стражей, даже если подъёмник останется у людей. Скажи, почему я об этом не знаю, Ирон? Я руковожу миссией и должен иметь полное представление о наших возможностях. Я открыл этот способ недавно, когда перед нами встала угроза конфликта, и я начал просматривать все имеющиеся записи о военном оборудовании и нашёл много интересного. Я использовал фабрикатор на корабле, чтобы произвести капсулы, способные компенсировать давление океана, и могу направить вниз посадочный модуль со стражами на борту, сбросить их в шахту подъёмника. Гешора, если Иронна действительно пришлёт нам нескольких стражей, я буду чувствовать себя в большей безопасности, сказал Атиш. Это напомнит людям о возможных последствиях, каких у Четыруна, но не спровоцирует их. Киёу удивлению Гишора согласился без возражений. Очень хорошо. Направь на меня нескольких стражей в качестве меры предосторожности. Теперь, Ирона, если ты меня извинишь, я очень голоден и хотел бы перекусить. Ижес отключила соединение. Какое-то время оба молчали. Потом она опустила голову с выражением максимальной покорности. Я сожалею, что случилось с тебя. Нет, нет. Ты всё сделала правильно. Сказала то, что считаешь правдой. Я предпочитаю честную ссору под обостренной лжи, а огорчён от того, что Ирон может оказаться прав. Боюсь, я не понимаю. Жестокость действительно может стать выходом. Я ненавижу жестокость тишиз и ненавижу то, что страх насилия сделал с нашей расой. Мы не можем сдерживать страсти, и чтобы не дать им снова разрушить наш мир, вынуждены стать цивилизацией разрозненных деревень. слишком мелких, чтобы причинять вред. Я думал, люди представляют собой другой путь развития, цивилизацию закона и порядка, но, похоже, их страсти могут вырваться из-под контроля точно так же, как наши. "Кое что меня воодушевляет", сказала она, стараясь почувствовать эту радость. "Проект Ируны займёт какое-то время, и мы можем потратить его на изучение открытий, совершённых людьми". Голос Гешорры по-прежнему звучал грустно, но осанка улучшилась. "Согласен. Нам ещё столько предстоит узнать. Не будем терять время. Чыракохвоста мучает жуткий голод. Такое он испытывает впервые в жизни. Он в холодных водах, далеко от любого активного разлома или горячего источника. Эхо приносит лишь отзвук придонного ила. Больше в воде ничего нет. Верхний лёд нависает здесь низко, и порой слышно, как он потрескивает. Из далека широкохвост натыкается на парящие нити водорослей, тянущих питательные вещества из воды, и с жадностью их пожирает. Но они тонки, горьки и не могут насытить. Сумка для провизии давно пуста, даже поросль на панцире становится тоньше, ей нечем питаться. Он плывет медленно, сотня сильных ударов хвостом и дрифв в полусне, пока не вернется силы. Где находится широкохвост, представляет смутно. Большой котлован определяет термальную зону трех куполов от грады источников, в которую входят бесконечное изобилие и горькая вода. Должно быть он где-то посреди пустынного котлована, исследуя за течением, рано или поздно достигнет каких-нибудь поселений. Но он не знает, как долго туда плыть, и подозревает, что умрет от голода раньше. Все, как хвост плывет и плывет, его разум начинает блуждать. Голод и одиночество пробуждают старые воспоминания о детстве. Он вспоминает себя перепуганным детенышем, как пытается утрать от взрослых, загоняющих его веревками и сетями. Живо представляет, как первый раз ест досыта, ест и ест замечательно сочные корни толстовьюна, а перед ним кладут все новое, пока он не чувствует, что вот-вот лопнет. Воспоминания о первом обеде не дают забыть, как голоден он сейчас. Если вскоре он не найдет еду, то уснет, а заснуть посреди холодной пустыни не значит умереть. Он посылает сигнал вперёд, надеясь спигнуть каких-нибудь плавунов или хотя бы нашарить водоросли. Но единственное, что слышит резкий, неровный отзвук голых скал и бесконечное смазанное эхо ила. Затем широкохвост улавливает иной звук. Едва слышно и очень далеко, лёгкое однообразное постукивание. Он прекращает работать хвостом и вслушивается, пытаясь определить расстояние до источника звука. Несколько сотен кабельных, но там, по крайней мере, что-то есть. На таком расстоянии он не может определить, занимаются там кто-то разумным цивилизованным трудом, дерутся бродяги с пустоши или это лишь огромный панцирник ищет себе подружку. Ему же всё равно. Сера как вост поворачивается на звук и собирает последние силы. Либо там он наконец поест, либо съедят его. В Европе Алиса только что приняли еженедельный совместный душ и собирались спать. Когда горячей воды так мало, мытье становится непростой стороной отношений. Разумеется, было приятно оказаться вдвоем чистыми и распаренными, после чего сразу запрыгнуть в постель. Но после такого секса приходилось в следующие несколько дней либо ходить грязным, либо сразу тратить кучу антибактериальных салфеток всего через пару часов после душа. Так что по взаимному согласию они соблюдали мораторий на секс, по крайней мере спустя два дня после помывки. «И все равно», – проворчал Боб. Не думаю, что когда-нибудь меня станут возбуждать запахи неопрена и мочи на твоей коже. Вы, американцы, слишком зациклены на запахах. Вот провела бы ты свое детство с подветренной стороны от целлюлозного комбината, посмотрел бы я на тебя. Ладно, не остаться на ночь или уйти к себе. Как хочешь. Но если остаешься, постарайся меньше шуметь, когда будешь удирать среди ночи. Повисла пауза. Роб смотрел на Алисию и пытался понять, сильно ли она злится. Хм, прости. Не хотел тебя разбудить. Я просто Алисия подняла руку. Не лги мне сейчас, Роберт. Так ты знаешь, чем я занимался. Догадаться не сложно. Ты пропадаешь по ночам, а кто-то строит кузницу Шолиным. Всё не так страшно, честное слово. Это лишь безобидные шутки. Чего ты хочешь добиться, Роберт? Убедить их, что мы сборище безмозглых подростков? Эй, батише. Смотри, мы хотим, чтобы они убрались и прекратили нам досаждать. Доктор Сен единственный, кто может их выгнать, но этого не делает. Так, по крайней мере, мы даём понять, что им здесь не рады. Что за идиотизм? Ну, возможно, но зато мы единственные, кто хоть что-то делает. Алиса раздражённо фыркнула. Может, и заодно постучать себя молотком по голове, польза та же. И, кстати, кто там мы? Роберт V? Ну, неважно. Спокойной ночи. Робб вышел из её каюты злой и престыженный. Конечно, умного в розыгрышах было мало. Ну, это он и без Алисии знал. Спасибо за разъяснение. Можно подумать, она сама каждый миг своей жизни была абсолютно серьёзной. Ей бы расслабиться. Ага, в этом и проблема. Расслабиться бы ей и не строить из себя самую умную, не распикать его свысока за пару безобидных шуток. У европейцев просто нет чувства юмора. Он зашёл в гостиную перекусить, а затем уже отправился к себе. Но в первом блоке что-то происходило. Человек шесть толпились у двери в каюту пришельцев, там же находились Тижес и Гешора. Саму дверь перекрыла странная оранжевая мембрана. Через секунду Роб сообразил, что это плавучий пузырь, который археологи использовали для транспортировки тяжелых грузов. Кто-то надул его прямо в каюте Шоллинов. Дикий Грейс подошел ближе и пихнул его локтем. Когда Роб посмотрел в его сторону, тот подбегнул. Роб осклабился. Даже Алисия признала бы, что шутка хороша. Вполне достойна калифорнийского технологического. Доктор Сен и Сергей суетились у двери с каким-то тестовым оборудованием. «Переносной спектрометр», — пояснил Дикий в полголоса. «Боятся, что шар наполнен водородом». «А на самом деле», — прошептал Роб, вдруг испугавшись. «Даже Дикий не решился бы в тесном пространстве станции наполнить шар легко воспоменяющимся газом». «Или решился». Гресс едва заметно помотал головой и кивнул на Сена. Директор Хитуды взглянул на экран спектрометра, а затем анатомическим скальпелем сделал в стенке шара аккуратный 10-сантиметровый надрез. Пузырь вздохнул и пошел морщинами. Сергей начал продавливать его в каюту, выжимая воздух. Доктор Сен обернулся и обратился к толпе. Я имею основания полагать, что человек, ответственный за это происшествие, сейчас здесь. Так что хотел бы выразиться ясно. Больше никаких шуточек подобного рода. Это может казаться весёлым, но я начинаю опасаться, что если подобные выходки продолжатся, рано или поздно они приведут к несчастью. Директор действительно задержал взгляд на них с дики дольше, чем на остальных. Сказать с уверенностью роп не мог. Сергей сдул пузырь и начал сворачивать материал, а два шулина вошли в каюту, чтобы проверить, все ли в порядке. Зеваки начали расходиться. Дикий сделал знак Робу следовать за ним и зашагал в сторону геологической лаборатории. «Отлично», — признал Роб, когда дверь за ними закрылась. «Лучшая выходка на сегодня, я бы сказал, и совершенно безвредная. Бедняга Сен выглядел напыщенным бараном, вещая об ужасной опасности воздушных шариков». «Точно. Послушай, Дикий, как, по-твоему, это работает?» Мы хоть чего-то добились? Если уж об этом говорить, мы добиваемся сразу трёх важных целей. Во-первых, показываем шулинам, что мы о них думаем. Во-вторых, хорошо развлекаемся. И на закуску в качестве бонуса доводим цена. Чего ещё желать? Ты действительно думаешь, что мы так сможем их проводить? Дики энергично кивнул. О да, но не по той причине, о которой я думал изначально. Ждал, что они сдадутся и свалят. Сейчас полагаю, что Сен сам их попросит убраться, чтобы сохранить остатки достоинства. На ночь Роб вернулся к себе. Он хотел зайти к Алиси и рассказать о проделке с пузырём, но передумал. Пусть узнает от кого-то другого и задумается, не его ли это рук дело. Роб залез в постель и засыпая пытался придумать, как привзять ти выходку дики. После того, как пузырь удалили из каюты, Гешоре и Тижес пригласили Викрама Сэна зайти. Мы хотели бы обсудить отсутствие прогресса в деле эвакуации персонала. начал Гешора. Мне казалось, я уже объяснил вам несколько раз, что мы единогласно решили не эвакуироваться, ответил землянин. Да, но вы должны понять, что ряд фракций внутри Согласия на нашей планете выступает за более жёсткий контроль над деятельностью землян за пределами их собственной звёздной системы, а возможно, даже в пределах этой системы. Многие на нашем корабле принадлежат к таким фракциям. Они постоянно требуют действий и я не могу удерживать их бесконечно». Викрам Сен отрицательно покачал головой. «Мне очень жаль это слышать. Возможно, вам стоит вернуться и сперва решить ваши внутренние проблемы, не ввязывая в них нас». «Боюсь, мы не можем это сделать», — сказал Гишора. «Скажи, намерены ли вы продолжать оказывать сопротивление?» «Мы не можем помешать вам делать то, что вы хотите, но помогать вам не будем, если только вы не решите уехать. Уверены в этом, каждый будет рад помочь». Гишура, если вы действительно хотите заставить нас покинуть станцию, подъёмнику всех придётся нести. Пожалуйста, объясни, почему вы выбрали такой образ действий, попросил Гишура. Вы не можете помешать нам вас вывести. Посадочный модуль полный стражей уже приземлился на поверхности. Я не понимаю, чего вы надеетесь добиться. Человек звучно выдохнул воздух через ноздри. Мы протестуем против использования силы как способа нас подчинить. Отказываясь с вами сотрудничать, мы демонстрируем, что при помощи физической силы вы можете контролировать только наши тела, но не мысли. Вы можете физически удалить меня со станции, но не заставите с вами согласиться. Понимаете? Я вижу в вашем решении только согласие отдельной фракции. Вы ставите личные цели выше общего блага. Если мы собираемся оперировать понятием большинства, позвольте мне напомнить, что население Земли больше 8 миллиардов. в то время как на вашей родной планете обитает менее миллиарда шуленов. По-моему, это вы составляете деспотичное меньшинство», – мягко сказал доктор Сен. Дешора поколебался, положение его тела свидетельствовало об определенной неловкости. Ежер ставила свою реплику. «Мы мудрее», – сказала она. «Иногда маленькая группа может указать большему сообществу правильный образ действий». В экран Сен широко открыл рот. «Именно это мы и пытаемся сделать». А сейчас, если вы позволите, я хотел бы поспать. В ту же ночь Руп наделска Фандер и вместе с Дики и Усипом выбросак в субмарине, чтобы обсудить кое-что наедине. Субмарина была создана командой русских и американских инженеров, наставлена на Илматар уже в сборке и официально называлась планетоход Илматарский акватический. Усип, пользуясь положением первого пилота и фактически капитана лодки, переименовал её в Мишку. Это удостоверяло надпись большими кириллическими буквами поперёк приборной панели. Изящным кораблём Мишка не был. Корпус представлял собой крупный скруглённый на концах цилиндр 20 м в длину с крошечными иллюминаторами в передней части, люком в нижней и двумя модулями импеллеров с каждого бока. Скорость его не превышала 5 узлов, зато термоядерный энергоблок был рассчитан на 10 лет. а система жизнеобеспечения сама вырабатывала кислород из морской воды. С достаточными количествами продовольствия субмарина без проблем могла совершить кругосветку вокруг Ильмата. Была у Мишки еще одна особенность, неупомянутая в пресс-релизах. Разработчики «Севмаша» и «Электрик Боут» наделили его бесшумностью военных подводных лодок, бороздящих океаны Земли. Неизящный корпус не имел ни единой плоской поверхности и был покрыт поглощающим эхо резиновым слоем, делавшим лутку невидимой для инматориан. Роп подозревал, что в этом плане она не уступала скафандру Анри. Он влез в субмарину через нижний люк и занял одно из мест за приборной панелью. Осип специально установил температуру на борту выше точки замерзания, чтобы пассажиры в гидрокостюмах не сварились. "Я подумал, может, стоит притормозить", начал Роп. "По-моему, доктор Сен в курсе, что происходит. Он человек не глупый", заметил Осип. "Сен", дикий фыркнул Да он китайский беلوانчик. Ничего своего за душой. Что он может, кроме пустых угроз? Подозреваю, сегодняшнее его выступление означает, что Шулины задёргались и начали жаловаться. Так это и хорошо. Сейчас нужно усилить давление. Думаешь, спросил Руб. Уверен. Ещё несколько ошибок в системе безопасности, и они неожиданно найдут повод вернуться к себе на корабль. Или нанесут ответный удар. Обранилосит. Пускай. Тогда они будут неправы. Дики не выдержал Руб. А не мог бы ты снизить накал? Мы ведь не хотим никому навредить. Правда не хотим? Ну хорошо, не волнуйся. У меня полно идей, которые не затронут ни одного пушистого эпителиального отростка на головах твоих любимцев. Только не вздумайте отступиться. Продолжаем давить. Что это? Вдруг спасил Роб. За спиной Осипа зажегся дисплей эхолокатора, высветив шесть крупных объектов приблизительно в двух сотнях метров над ними, медленно снижавшихся правильным шестиугольником. Осип обернулся, бросил взгляд на экран и пробил их активным сигналом. Металл. А ещё я слышу тихий рёв моторов, как у маневровых двигателей. Что это за хрень? В какой-то веке Дикий Грейс сказалса искренне встревоженным. Бомбы? Не бомбы, ответил Осип. Модули высадки. Я видел, похоже, такие используют для выброса подводного десанта с самолётов. Как они заранее создаётся повышенное давление, и когда модуль открывается на глубине Сдат может действовать сразу, не тратя время на привыкание. Только у наших наружных стой поглощает звук. На 100-метровой высоте снижающиеся предметы уже можно было отчётливо разглядеть через видеомонитор. Обтекаемые ребристые цилиндры, форма сильно напоминавшая старинные бомбы. "Мы уверены, что эти не разнесут нас на части", спросил Роб. "Ну, видим". И почти тут же шесть модулей раскрылись, выпустив вихрь пузырьков. Когда изображение на мониторе и дисплее эхолокатора очистилось, Роп увидел, как пустые оболочки, распавшись на секции, идут ко дну, а шестеро Шулиных в своих умных скафандрах двигаются к станции, загребая мощными ударами хвоста. "Как к у во дьявола тут происходит?" спросил Дики. "Похоже, теперь надавить, решили Шулины. отозвался Роп.